Куда девалось тело Спартака? Вопрос о теле Спартака тоже способствовал созданию мифа. По опиану тело Спартака не могли найти. Эта простая фраза много сделала для формирования легенды, но нужно задаться вопросом, насколько ей можно верить. Отчасти эта загадка объясняется тем, что Спартак в последнем бою сражался пешим. Полководца на коне перед смертью видели бы десятки воинов-победителей и его труп. Было бы легко обнаружить, но пешего бойца мало кто заметил, и эти немногие, возможно, затерялись или погибли в ходе сражений. Стало быть, пропажа тела Спартака может объясняться и таким образом, но это не решает всех проблем. Известно, что Фракиец присвоил себе некоторые инсигнии побежденных легионов. Трудно представить себе, что он не взял и каких-то знаков различия, снятых с убитых высших римских офицеров. Нужно припомнить, что в самом начале всей истории претер Кассений, бежавший после битвы в Апулии, был убит голым. С трудом можно поверить, что Спартак не присвоил себе облачение старшего офицера. Как же тогда не отличить среди убитых труп весь покрытый ранами, несмотря на мускульный панцирь и шлем греческого типа? Но эту трудность можно преодолеть. Если Спартак, как можно предположить, предпринял отчаянную попытку пробиться вместе со своими лучшими бойцами Красу, логично, что он не желал иметь инсигнии, отличающие командира. Так он не становился целью, и шанс добраться до претора у него был выше. При всем том остается еще любопытный момент. Крас в сражении взял 6000 пленных, и все они не могли не знать Спартака в лицо. Даже самые недавние новобранцы, поступившие в Пиццене прошлым летом, Провели рядом с ним уже полгода. К тому же несколько недель армия Спартака оставалась запертой в Брутии. Каждый из стесненных на небольшом пространстве воинов наверняка хоть раз довидел своего предводителя. Поэтому интересно, что ни один из пленных не согласился указать тело Спартака. Стэнли Кубрик извлек из этого материала одну из самых выразительных сцен фильма, посвященного военачальнику рабов. Герой находится среди 6 тысяч пленных, Что противоречит рассказам древних авторов, чтобы не выдать вождя, все рабы по очереди встают и объявляют: Я Спартак. Прекрасный образец солидарности, исполненный мужественного равноантизма, но довольно мало правдоподобный. В любом войске мира найдется свой Иуда, а перспектива избежать смерти на кресте может заставить его проявить себя. Как же тогда объяснить, что тело Спартака пропало или осталось неопознанным? Может быть. В бою оно было изуродовано? Такое предположение годилось бы для Первой мировой войны, когда тысячам людей разворачивало лица осколками снарядов. Но для древних сражений оно не проходит. Тогда боец мог в крайнем случае получить большой шрам на лице. Это случилось даже с царем Филиппом Македонским, отцом Александра, который потерял глаз. Все же, никакая рана такого типа не могла сделать человека совершенно неузнаваемым. К тому же, как тогда отнестись к подробностям, которые Апиан сообщает о последних минутах Спартака? Греческий историк говорит, он был ранен в бедро дротиком, затем опустился на колено и еще сражался, прикрывая щитом. Плутарх, в свою очередь, передает, что он убил двух центурионов. Раз ему приписали такие подвиги, то их свидетели должны были его узнать. Откуда пошла бы молва о столь славных деяниях, если никто не опознал даже мертвого тела? Как видим, конец Спартака окутан некоторой таинственностью. Поэтому соблазнительно было бы предположить, что после сражения он остался жить, но эта гипотеза не более удовлетворительна, чем другие. Бежать, оставив свое войско, не похоже на этого человека. К тому же Спартак, видимо, находился в самом центре схватки, в таком месте, откуда бежать совершенно некуда. Известно также, что в тот день несколько тысяч человек избежал избиений и спаслось бегством. Потом они в каком-то количестве собрались вместе и опять пошли на север. Если бы Спартак остался жив, он непременно вновь повел бы своих людей. Но по солюстью, вожака последнего отряда звали Публипор. Хотя современные авторы единодушно приняли версию Опиана, невозможно согласиться с тем, что труп Спартака не был опознан. Чтобы объяснить, Почему римляне не обнаружили его следов, нужно вообразить, что вождь мятежников, убив коня, избавился и от полководческих инсигний. Что он вышел в бой, одетый как простой воин, что ни один из оставшихся в живых не согласился опознать его, что его последние минуты – выдумка Плутарха и Опиана. Остается, пожалуй, последнее решение, менее романтичное, но более приемлемое. О пропаже трупа Спартака упоминает только пиан. Исходя из молчания своих предшественников, историк, не раз прибегавший к неточным догадкам, вполне мог сам придумать эту деталь, противоречащую тем сведениям, которые он же привел о последних мгновениях Спартака. Все остальные источники обходят этот вопрос и ничего не говорят ни о находке, ни о пропаже трупа. Поэтому, может быть, что на самом деле римляне тело узнали, но не придали этому никакого значения, и не отдали Спартаку посмертных почестей. Не забудем, что это был вожак мятежных рабов, а незаконный враг. Должно быть, с безжизненного тела Спартака сняли вооружение, а сам труп бросили на съедение воронам и стервятникам. Вскоре он истлел среди тысяч других трупов, оставшихся без всякого погребения. Таким образом, объясняется и то, что некие римляне были свидетелями его последних мгновений – И сообщили о предсмертных подвигах. Поскольку никто затем не упоминал о теле, Апиан мог наугад предположить, что его не нашли. Так он отворил дверь всякого рода спекуляциям и романическим измышлениям.